Глава девятнадцатая После полудня Адриан все еще прослушивала пленки. Благодаря тому, что она прокручивала их не целиком, а выборочно, ей удалось закончить целых восемь штук. Таким образом, она покрыла почти весь июнь. Все пленки были в целости и сохранности, что решила она с облегчением подтверждает ее первоначальное мнение. Испорченная запись от 30 июня объясняется не чьим-то злым умыслом, а простой случайностью, и, следовательно, никак не связана со смертью Мирика. От этой мысли ей неожиданно сделалось спокойнее на душе. Только теперь Адриан поняла, сидя в доме покойного все это время, она проигрывала пленку и боялась получить непреложное доказательство мотивов, совершенного в доме преступления. Какой, в сущности, с ее стороны нелепое опасение? Но ожидание страшной находки жило в ней. Сам этот дом, казалось, населен темными духами, злобными и бесчеловечными. Духами, которые рано или поздно снова дадут о себе знать. В дальнем конце дома неожиданно раздался стук. — Должно быть, это Лотта подумала Адриан, возится на кухне, вымещая на ни в чем не повинной кухонной утвари свое всегдашнее раздражение. Льющийся из окна солнечный свет показалось ей сейчас окрашен в меланхолические тона. Поливалка, работавшая на газоне перед окнами соседнего особняка, посылала в воздух рассыпавшиеся веером брызги, в которых горели миниатюрные радуги. Адриан подняла телефонную трубку после десятого звонка. Наверняка очередной репортер хотел получить информацию об убийстве доктора Мирика, но отвечать этим людям даже доставляло ей известное удовольствие. Все что угодно, лишь бы не оставаться наедине со своими мрачными мыслями, череда которых никак не хотела кончаться. Снимая трубку, она услышала щелчок параллельного телефона. Неумелая Лотта подслушивая, как всегда, забыла выключить радиоприемник, громко игравший у нее на кухне. — Да, — вздрогнула Адриан, — поистине в этом доме стены имеют уши. — Мисс Кройс? — раздалось в трубке чье-то кряканье. — Я мистер Бернс. — Фредерик Бернс. У меня есть предложение, которое наверняка вас заинтересует. Тут же выяснив, что его уверенность ни на чем не основана, Адриан повесила трубку. — Господи, боже мой! — произнесла она грустным тоном, увидев выросшую на пороге фигуру Лотты. Прошло всего минут пять после звонка. — Да чего же мерзкий тип? — Что такой? — отозвалась Лотта, как будто не она, только что подслушивала их разговор. Да этот идиотский звонок! Разве не похож этот тип на гнусного домогателя, который и в окно влезет, чтобы только добиться своего? Впрочем, ладно, не будем об этом, — добавила Андриан, на собственном опыте убедившаяся, что Лотто никогда не признается, что подслушивает чужий разговор. Грязный писака. Сегодня уже шестой. А вы что, собрались уже уходить? Для вас что-то чересчур рано. — У нас время не оговорен, — проворчала Лота. Хорошо, что я смотреть за всем и прибирать. Но кто будет теперь платить? Я не работать за ничто. — Ну, если вы боитесь, что вам не заплатят, почему бы не позвонить мистеру Мирику? У меня под рукой телефон его конторы в Сан-Франциско. Могу вам дать. Я звонить, а он думать, я имею на уме один деньги, как все американец. Адриан с трудом удержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Ну, как хотите, так и поступать, произнесла она примирительно. Я уверена, что вы сами во всем разберетесь. Так. — согласилась Лопта, беспокойно семеня по комнате. — Все равно пришел время уходить. Если я нужен, вы знаете, где меня находить. Я в дом у Анны Лис. Адриан выглянула в окно. Вообще-то она хотела уйти сразу же вслед за Лотой, но сейчас передумала. Пока еще так светло, вполне можно побыть здесь. — Почему-то ей казалось, что ничего страшного при этом искрившемся солнечном свете, льющемся из окна квартиры, произойти не может. — Хорошо, Лотта, — попрощалась она с экономкой. — Тогда до завтра. Но едва за Лоттой захлопнулась входная дверь, как Андриан стала жалеть, что осталась в доме одна. Окружавшая ее тишина вдруг показалась чьим-то затаенным дыханием а стены как будто и на самом деле имели уши. — Весь этот дом, похоже, к чему-то прислушивается, — мелькнуло у нее в голове. — И случиться здесь может все, что угодно, даже когда светит солнце. Вообще-то такое правилами не предусматривалось. Не мог не отметить про себя Стив, видя, как его напарник изо всех сил упирается плечом в дверь, пытаясь отжать замок. Из открытых окон соседней квартиры сочился дразнящий запах поджаренного на сковородке лука. Изголодавшийся по домашней еде Стив сглотнул набежавшую слюну и принялся разглядывать комнату в квартире Джуди Флешер через раздвижные стеклянные рамы но занавески на окне были задернуты, и ничего, кроме собственного смутного отражения в пыльном стекле, он не увидел. — Свинья, голодная полицейская свинья! — пришло ему на ум. — Разве тебе говорили в академии, сколько раз полицейскому придется жертвовать домашними обедами? — Нет, такому там не учат. «Вы что, все еще ищете эту девчонку?» — произнес чей-то громкий и как бы совсем бестелесный голос, заставивший обоих полицейских одновременно вздрогнуть. Голос, как оказалось, принадлежал одной из соседок Джуди, с которой они раньше уже беседовали. Теперь она была занята жаркой лука, за ржавой оконной сеткой едва угадывалось ее призрачно-бледное лицо. — С тех пор, как вы в тот раз приходили, — продолжал тот же бестелесный голос, — я ее тут не видела. — Уж вы мне поверьте, если бы только она появилась, я бы ей выдала. — Ну ладно, ты можешь не убираться и жить в грязи, это твое дело. Но когда из твоей квартиры воняет, как из помойной ямы... — Нет, тут надо что-то предпринимать. Вы даже не представляете, какая оттуда вонь идет!» «Да, но ведь окна у нее закрыты. Как же вы могли почувствовать?» — заметил Стив. «Да не отсюда. С черного хода воняет. Вот зайдите туда и понюхайте, если не верите. Ужас какой-то. Прямо наизнанку выворачивает. Вы же полицейские, правильно? Ну так сделайте что-нибудь». Кто-то же должен принимать меры или нет? Я вас спрашиваю. — Хорошо, мэм, — прервал этот монолог Стоун. Не наше это дело, но так и быть поглядим. И не обращая внимания на все еще продолжавшую тараторить женщину, он обогнул дом, направляясь к черному ходу. Каждая из квартир имела с противоположной стороны свой выход из кухни. Туда вели несколько узких... Шлака бетонных ступеней, возле которых стояла по бочку для мусора. Подходя к двери Джуди, предпоследний по счету стоун с брезгливой миной втянул ноздрями воздух. Неудивительно, что здесь такая вонь, пробурчал он. Это надо поставить бачки с помойкой прямо под окнами и Стоун с яростью отшвырнул что-то, валявшееся на земле носком пошмака. А тут еще собачье дерьмо валяется для благовония. Держу пари, что собака наверняка соседкина. У этих сутяжников всегда так, свое дерьмо не воняет. Стоун внезапно остановился, уставившись на Стива. Тот задержал дыхание, боясь, что его сейчас стошнит. Господи! Выдохнул он. Господи! В два прыжка он очутился перед одним, самым маленьким из двух открытых окон. Вероятно, туалет успел сообразить Стив. Его напарнику хватило одного удара кулаком, чтобы выбить полусгнившую сетку и отшвырнуть ее на землю. Теперь в узкое оконце можно было просунуть голову. В ту же секунду Стив услышал вырвавшийся из горла Стоуна хриплый стон. Когда он обернулся, лицо его, обычно красноватого цвета, было побагровевшим от ярости. — Стерва поганая! Не могла сама заглянуть, что ли, идиотка старая? Пусть другие смотрят, а она тут ни при чем. — Так значит, вот именно. Так оно и есть, черт потери. Их пропади оно все пропадом. Истоун, решительным шагом, направившись к ближайшей двери, начал колотить в нее, что есть мочь.